Он и она стояли почти на самой северной границе Омской области, у края, простирающего за их спинами леса, рядышком, но словно нарочно, отодвинувшись в стороны ровно настолько, чтобы удобнее было любоваться мощными, высоченными, с изумрудными шапками раскидистых, блестящих, сочными иглами крон друг друга. Их я хорошо мог разглядеть, военный бинокль, который, как и акварельные краски, в последнее время старался не забывать носить с собой. Матерая, толстая кора этих двух красавцев, кедров, выразительной спиралью взмывала к вершинам крепчайших стволов от вздыбленной мощными корнями земли и растворялась где-то в основании крон, ажурным плетением совсем тонких линий. Сами стволы призывно-радостно горели в лучах раннеосеннего солнышка, даря мне щедрую теплоту бытия. И лес, и ветер, и дурманящую голову после привычно шумной пропахшей гарью стремительной Москвы, запахи вековой хвои, кустарников, травы, и цветов, и симфоническое пение птиц, и листья берез, земляники с черника, и брусники под ногами, и весь этот живой, дивно-гармоничный зеленый океан тайги, словно весь вошел в меня без остатка. А я, умиротворенный и успокоенный, тотчас согласился стать его частью. Ведь все это великолепие, что видели глаза мои, вбирали в себя легкие, и ощущало сердце творение Божие. А Господь никогда и ничего уродливого не создает. У Него все возвышено, прекрасно, полезно и целесообразно для жизни. И в эти секунды мне пришла, скорее всего, глупая мысль. А вдруг листья, а, возможно, и хвоя, растения и деревья уже многие миллионы лет царствуют на земле, могут как-то сокровенно таинственно передавать своим сородичам быструю информацию об опасностях, если их, например, безжалостно поедают. Наверняка ощущают они и зло, ненависть и алчность к ним, и саму приближающую смерть и что они удивительно точно чувствуют уход и любовь человека к ним. Мне известны случаи скорой гибели, день в день, цветов, если умирала женщина, за ними ухаживающая. Да и периоды роста у деревьев легко сравнимы с человеческими. Молодость, зрелость, старость. Только умирают они возвышенно, стоя народившие их земле, земли, никуда не убегая и не ища лучшей доли, что всегда меня восхищало. Наконец, я не торопясь собрал собственной конструкции мольберт, достал бумагу, карандаши, кисти и начал зарисовывать этих могучих хвойных великанов, которые подняли свои пышные зеленые головы выше всех своих таежных собратьев. Но так, как я хотел их запечатлеть, не получалось. Несмотря на это, я снова и снова набрасывал дорогие сердцу очертания и контуры их на бумагу, убеждаясь всякий раз в тщетности своих попыток передать их царственно-величественное стояние. И я остановился передохнуть, перевести дух, и долго еще смотрел на них, совершенно не замечая времени, любовался их совершенными линиями и красками, этой пленительностью мощного дыхания Сибири, источника моей бодрости и вдохновения. И эта картина, вроде бы для кого-то обыденная, привычная, поднимала в моем сердце восторг. Сколько им лет! Сто, двести, триста, а может быть, и еще больше, что они пережили на своем долгом веку и внутренне не сломились, не изменили себе и друг другу и не разбежались в разные стороны, будто в разводе, спина к спине, как люди, а вместе, поровну деля горе и радость, смех и слезы, Печаль, искушение и ликование от избытка чувств шли рука об руку много лет вместе по жизни. И бесконечное количество раз они видели и страшные пожары, и густомолочные туманы в распадках по утрам ранней весной и хмуро-пасмурные дни, И за унывные зимние ночи, и сильную летнюю жару, и лютые морозы с жутким треском, прохваченных сковывающим холодом стволов, и затяжные, проливные, словно из ведра. Дожди и музыкально свистящие метели сколько снежной крупой И ясно-охристое половодье Теплой прозрачной осени И слышали выразительные И разные по тону и тембру Крики перелетных птиц, Лебедей, журавлей, ласточек И других пернатых, Пролетавших мимо них в теплые края. Слышали наверняка они И стук топоров, и визжание бензопил около себя. И многое могли бы рассказать о людях, с которыми они не один век жили бок о бок, об их страстях, желаниях, любви, борьбе, ранней смерти и гибели несбывшихся надежд, что не имели такого великого блага стоять твердо на своем, Несмотря на все жизненные невзгоды, беды, проблемы и неурядицы, но они молчат. А мне внезапно вспомнились многие-многие семейные пары, что даже по прошествии немалого количества прожитых вместе лет испытывают вдруг усталость друг от друга, тянут лямку семейной жизни уже нехотя, по привычке, страдая и мучаясь, от взаимных упреков, от внутренних претензий и терзаний, не видя, не чувствуя и не понимая, что раз Бог соединил их, значит, именно они нужны друг другу для самого полного раскрытия своего внутреннего мира. И если бы была твердость и понимание этого в каждом из них, то разве сумели бы какие угодно неурядицы склонить их к мыслям о разводе или расставании? Или, если возможность этого по им внутренним убеждениям была такой же, как возможность сойти с места этим двум красавцам-кедрам? Я уже писал о сходстве духовного возрастания человека с ростом дерева. И здесь повторюсь еще раз. Стойкость в вере сродни стойкости деревьев. Да и сам Господь, рост нового человека, в каждом из нас утопод... у... У... уподобляет семечку, чисто растительный образ. И то, какие условия мы создадим для него, будут ли одолевать его, Ветра сомнений, засуха уныния, проливной дождь или даже потоп страстей, а может, даже яд лжи и предательства, таким и пробьется или вовсе нет наружу росток нового человека в нас. И дай Бог, чтобы он был похож хотя бы немного на одного из этих двух стоящих, В ликующем великолепии среди богом созданного мира кедров утверждая его истину, любовь и красоту. Вослед пронесшихся мыслей и чувств вспомнилась хорошо знакомая уже в годах пара. Больше 20 лет прожив вместе и вырастив сына и дочь, вдруг Антон Евгеньевич Увлекся молодой и задумал разводиться с женой. Пришел ко мне в храм, чтобы я благословил его на это дело. С волнением сбивчиво объяснил мне, что жить без нее не может, что все время думает только о ней. Я пробовал его отговорить, мягко, деликатно, стараясь не обидеть, но все без толку. В конце беседы благословения я, конечно же, не дал. Но Антон Евгеньевич меня не послушал и с большим скандалом развелся. А примерно через год у его молодой возлюбленной внезапно обнаружился муж из дальнего зарубежья с двумя маленькими детьми, которые в один из осенних дней объявились в его однокомнатной квартире. Состоялась бурная сцена с горячим выяснением отношений. В итоге Антон Евгеньевич попробовал вернуться к бывшей жене Вере Васильевне, но она его не приняла. И он теперь мотает нервы на кулак в кавычках, по его выражению, деля свое законное жилище с чужими людьми и таскаясь по судам, потому что успел прописать свою любовь. Кавычках. И как часто бывает в этих краях, налетел северный ветер, проникая своей резкой в этих местах прохладой сквозь одежду. Свистя, иногда забывая, раскачал он сперва вершины деревьев, затем примял к земле травы и луговые цветы. И вдруг, средь шума, нарождающегося в своем бушевании стихии, Я услышал мощный хруст или даже скрежещущий стон. Звук исходил от почти сухого, отдельно стоявшего дерева, сломанного могучей рукой ветра. Падало оно, как в замедленной съемке, словно повтор падения сорвавшегося с перекладины гимнаста. Издав Вначале особенный резкий, лопнувший под корой оболочки ствола звук. Продолжила затем, словно в удивлении от случившейся перемены, стенать, пригибаясь к земле с довольно порядочной высоты многоэтажного дома. Меня передернуло, будто хребет переломили. Возник совершенно четкий образ – Когда же его падение завершилось, то отделение ствола от корня не произошло. Видно, сказалось то, что дерево было не совсем сухое, и его обильно поредевшие, изъеденные каким-то недугом ветки в изнеможении легли на светло-фиолетовые брызги ярко цветущего иван-чая. Как бы... «Не оказаться по жизни вот такой наивной, слабой, почти высохшей, одинокой березкой», – подумал я и перевел полный жалости взгляд на кедры. «А эти двое знают, как нужно и умеют жить». «Но они молчат и хранят свой секрет» только понимающие кивая своими кронами в такт ветру и будто соглашаются в своем сокровенном кедровом раздумье с выводами, горькими или радостными, которые мне никогда не узнать и даже не услышать, ведь они пришли к ним таким выстраданным итогом за всю свою долгую, наполненную терпением, жизнь. И моя жизнь по сравнению с ней – песчинка. И только древнее червонное золото их мачтово-прямолинейных стволов, устремленных в необъятный простор неба при оранжево-розовом закате, также приветливо отсвечивает мне сквозь года – будто старинному, испытанному другу. Наверняка нечто схожее не раз возникало на протяжении многих столетий назад, когда эти красавцы-кедры притягивали взгляд, взгляд кого-то из моих предков, что также завороженно глядели на них, любуясь тоже порожденной выразительной мощью, Силой, стойкостью и красотой, что и я сейчас. Надеюсь, что и мне выпадет не быть последним в своем роде, что умеет видеть, ценить и понимать эту такую земную, но одновременную и неотмирную красоту, соединяющую Творца и вершину его творения человека.